Глава 687. «Если ты будешь жить, буду жить и я». Пока девушка шла к берегу, падающие капли дождя не касались ее одежды. Она была воплощением холодной красоты. Аура-практика придавала ей внеземную грацию. Она пыталась скрыть мучающую ее сердце тревогу и растерянность, но сдвинутые брови и неспокойные глаза выдавали ее с головой. Это была оси и цен. Много лет она искала Манхао, но так ничего и не нашла. За столько лет она похудела, став стройнее. Следуя зову сердца, она не прекращала поиски, пока, наконец, они не привели ее к месту, где раньше находился ее родной край. Суицин заметила старика, который показался ей смутно знакомым, поэтому она развернулась и зашагала к хижине. «Ты ладочник?» – спросила она, подойдя к навесу. При виде выражения ее лица у любого человека сжалось бы сердце. Манхао с мысленным вздохом еще ниже склонил голову. Голос Сьюицин звучал так же спокойно и холодно, как он помнил, но Манхао слишком сильно изменился внешне. Даже его ближайшие друзья вряд ли бы узнали его с таким обликом. Спустя довольно немало времени Манхао кивнул. Сьюцин нахмурилась еще сильнее. Здесь никто не проходил? Может быть, ты видел кого-то? спросила она. После сотни лет поисков и бесконечных неудач она все равно отказывалась сдаваться. Если он был жив, она хотела увидеть его. Если он погиб, она хотела своими глазами увидеть тело. Если она не сможет его найти, то будет продолжать искать. Ее характер был прост, но в такой, казалось бы, простоте скрывалась решимость. Ее не покидало чувство, что если она не найдет Манхао, тогда, возможно, ей не удастся вновь найти свой путь в жизни. Я никого не видел. Спокойно ответил Манхау, покачав головой. Его хриплый голос ярко контрастировал с его прежним голосом. Манхао был рад видеть Сюит-сын, но он не хотел, чтобы она узнала его. Никогда он выглядел как дряхлый старик. Какой в этом смысл? Если она узнает его, то останется ждать его снаружи пещеры перерождения. Если он так и не вернется оттуда, ее ждет жизнь полная печали и апатии, не лучше бы просто забыть друг о друге суейцана гляделась и тихо вздохнула проверив манхау с помощью божественного сознания она окончательно убедилась что перед ней смертный но было в нем что-то неуловимо знакомое заставившее ее еще раз посмотреть на него мы раньше не встречались спросила она нет медленно покачал головы старик она долго задумчиво его рассматривала задумчиво и сменилась печалью я еще кое кого сказала она едва заметно вздрогнув Моего возлюбленного, если увидишь его, пожалуйста, передай ему от меня весточку. В этой жизни, если он будет жить, тогда буду жить и я. Если он умрет, умру и я. С горечью в сердце она вышла под дождь. В своем белом платье она выглядела как белый лотос, красивый, несравненный и в то же время пронзительно скорбный. Смотря вслед глаза монахова потеплели. Он видел ее тревогу, ее усталость. Некоторые люди, — подумал он со вздохом, — не позволяют ничему препятствовать их культивации, посему могут заниматься культивацией с чистым сердцем и ясным разумом без каких-либо ограничений. Сердца других полны одержимостью, которая мешает им достичь великих дао неба и земли. В начале пути она была чиста душой. Мое появление изменило вся. «Постой!» — наконец тихо вымолвил он. Окутанная пеленой дождя девушка остановилась, она обернулась и посмотрела на сидящего в тени деревянного навеса старика, древнего, дряхлого, чахнущего. «Ты разыскиваешь ученого лет 20 в длинном зеленом халате?» — спросил он. Суэцен вздрогнула и молча кивнула. «Много лет назад видел я одного человека, который так выглядел». Хрипло объяснил он. «Он прожил здесь около года, а потом умер». Я был похоронен в земле. Он как-то сказал, что это место – его родной дом. Перед смертью он отдал мне сумку с наказом отдать ее тому, кто будет его здесь искать. С этими словами он вытащил из запазов и бездонную сумку и положил рядом с собой. Дождевая вода внезапно начала просачиваться сквозь невидимый барьер, защищающий Сьюицын от дождя, намочив ее одежду. Она внимательно посмотрела на Манхау. А потом подошла и безучастно взяла бездонную сумку. Коснувшись ее на ее глазах навернулись слезы. Из-за дождя было сложно сказать, сколько из текущей по её щекам воды было слезами, а сколько дождевыми каплями. С горькой улыбкой она посмотрела на Манхао. Наконец она развернулась и с бездонной сумкой в руках поберела прочь от хижины. Несмотря на противоречивые чувства, провожая ее взглядом, Манхао ничего не сказал. Сюицин прошла семь шагов и остановилась. Она не стала оборачиваться, но ее голос эхом разнесся по округе. Быть может, я и не очень мна, но я не дура». Манхау молчал. Он знал, что его слова не могли обмануть Си Цен, но иногда не имело значения, что было правдой, что ложью. Иногда имело значение только результат. Манхау надеялся, что вместо мучительных поисков длиной в вечность она могла просто вычеркнуть его из своей жизни – После этого она вновь сможет стать чистой душой, простой и непорочной. «Лучше будет просто забыть!» Он закрыл глаза, чувствуя, как ноет сердце в груди. Суицин долго молчала, в конце концов её губы загнулись в улыбке. Улыбки полной решимости и отсутствия сожалений. Она подняла руку и вонзила возникший в ладони меч в землю. Несколькими уверенными движениями она вырезала в земле прямоугольную яму. В это же время с горы неподалеку сорвался каменный утес. Он приземлился перед девушкой, после чего она взмахом руки раскрутила его на месте. Вращение обточило острые углы камня, превратив его в стелу. Нежно проведя по поверхности камня рукой, она оставила на стеле надпись. «Могила Менхао и Сюи Цен». С хрустом каменная стела погрузилась в землердом с ямой. Сюи и решительно посмотрела на Манхао. «Мы встретились на горе Доцен, когда ты подарил мне пилюлю красоты, и то, как ты произносил старшая сестра, навсегда сплело наши судьбы вместе. В момент чернейшего отчаяния в обители богов Южного предела даже застилающие мои глаза слезы не смогли затмить тебя и твой пылающий гневом взгляд. Всяк черного сита ты спас мою душу от исчезновения, от твои прощальные улыбки мое сердце затрепетало, когда ты обернулся и посмотрел на меня в пещере перерождения. Твой образ уже давно был запечатан в самом укромном уголке моего сердца. Я никогда не забуду тебя. Никогда. Я искала тебя в пурпурном море западной пустыни. После долгих поисков одинокая слеза пробежала по моей щеке и упала в воду. Я так и не узнала, смог ли ты что-то почувствовать. Ты даже не представляешь, как я была счастлива увидеть тебя в секте смертного демона. Эти дни стали самыми счастливыми в моей жизни». Спокойная жизнь, где мы составляли друг другу компанию во время культивации. Я была рядом с тобой, а ты рядом со мной. И вот настал день, когда я больше не могла заниматься культивацией. Мое сердце лишилось баланса, а на душе стало тревожно за тебя. Тогда я отправилась тебя искать. «Если ты будешь жить, буду жить и я. Если ты умрёшь, умру и я», – мягко сказала она. Манхау неожиданно открыл глаза – Даже застилающая его глаза пелена была не способна скрыть интенсивность его взгляда. Он перевел взгляд в на надгробие. Он видел решимость в её глазах, ее печаль, скрытую в вырезанных на камне словах. «Если ты будешь жить, буду жить и я. Если ты умрёшь, умру и я». Это были не слова симпатии, это было обещание. «Я человек простой», — сказала она мягко. «Но если человек простой, то это не значит, что у него недостает решимости». «Если человек обладает решимостью, он никогда не забудет. Путь культивации долг, и я не хочу проходить его в одиночестве. Поэтому давай отправимся к желтым источникам вместе. Что скажешь? Я искренне надеюсь, что если следующая жизнь существует, мы встретимся вновь». Ее негромкий голос заглушал шум дожде, но Манхау услышал каждое слово. Дрожь в его сердце усилилась, он поднялся и вышел из-под навеса, Мгновенно промокнув до нитки, он подошел к Свейцин. Земля под ногами стала совсем скользкой от дождя, к тому же дул холодный ветер. Озяпший от холода Манхао выглядел еще старее. Суйцин не сводила с него глаз, для нее не имело значения, насколько он изменился. Для нее он навсегда останется юношей из города Сын, ее младшим братом. Идущий дождь, хоть и разделял их, был не в силах помешать им смотреть друг на друга. «Возьми меня к пещере Перерождения!» — попросил Мэнхао. Его решимость была сильна как никогда. Он хотел выжить, хотел второй жизни, которую могла даровать пещера Перерождения. Он делал это для себя, для одержимости своего сердца, ради Сюицин, ради всех своих друзей и семьи. Сюицин с улыбкой кивнула. Она подошла и осторожно взяла его за руку, несмотря на слабость Манхао Ее щеки все равно залил румянец, когда она прильнула к его груди. Казалось, время остановилось. В какой-то момент дождь прекратился. Под радугой на утреннем небе Сьюицин и Манхао превратились в луч света и умчались вдаль. Манхао не мог летать, но у него был магический предмет для полета. Под управлением сюицин летающий челнок превратился в сверкающую восемью цветами радугу. Летающий челнок всего за 10 дней доставил их из государства Джао к пещере перерождения. По окончании путешествия лицо Манхао стало пепельно-бледным. С каждым днем жизненные силы покидали его, он еще сильнее сморщился, а окутывающая его аура смерти стала заметно плотней. С последнего его визита многое изменилось. Возможно, причиной тому было присутствие Чоу Тая. Когда он скрылся в пещере Перерождения, все вернулось на круги своя. Здесь не было места жизни, это была пещера Перерождения, живым не дозволялось сюда входить. Аура смерти еще сильнее ослабила Манхао, но ее усиление вновь разожгло в Манхау чувство, что еще есть надежда. Для перерождения тело человека должно умереть, только после смерти можно получить жизнь, которая бы являлась актом непокорности небесам. Манхао втянул полную грудь воздуха и пошел вперед. Сюицен тут же оказалась рядом и поддержала его за руку. Он повернул к ней голову, но она молча встретила его взгляд. Горящая в ее глазах решимость говорила куда больше, чем на то было способна даже тысяча слов. «Живым здесь не место», — тихо сказал он. Она едва заметно улыбнулась и повела Манхау ко внутренней области пещеры Перерождения. Там слабость Манхау только усилилась. Его тело начало усыхать еще быстрее, словно его изнутри сжигало невидимое пламя. Каждый шаг вперед, каждый шаг в пещере Перерождения только ускоряли истощение его тела и души. Как вдруг из пещеры перерождения показалось более десятка потоков воли, они остановились и холодно посмотрели на приближающихся Сьюицин и мэн